Под Ригою стоял царь-государь. А под славным было городом под Ригою, что стоял царь-государь по три годы, еще бывший Алексей царь Михайлович. Изволил царь-государь наряжатися. Наряжается царь-государь в каменную Москву, а и бывший Алексей царь Михайлович. Что поутру было рано ранешенько, как на светлой заре, на утренней, на восходе было красного солнушка, как бы гуси лебеди воскикали, говорили солдаты новобранные. А свет, государь, благоверный царь, а и бывший Алексей Царь Михайлович, ты изволишь наряжаться в каменную Москву, не оставь ты нас, бедных, под Ригою! Уж и так нам дерига наскучила, О, наскучила нам Рига напрокучила, Много холоду-голоду приняли, Наготы-босоты вздвое того. Что злата труба под Ригою протрубила, Прогласил государь благоверной царь. А и детушки вы, солдаты новобраные, Не одним вам Рига-то наскучила, Самому мне, государю, напроскучила. Когда Бог нас принесет в каменную Москву, А забудем бедность нужу великую, А и выставлю вам погребы царские, Что с пивом, с вином меды сладкие.